19. Даниил открыл дверь и с некоторым удивлением обнаружил в ординаторской костью. Ты чего так рано? спросил Даниил. Интерн, судя по всему, только сейчас заметил, что в ординаторскую кто-то вошел. Он отвлекся от чтения и перестал грызть ноготь на большом пальце, Растерянно посмотрел на доктора. Доброе утро. Да мне кое-что заполнить надо было, вот и Он пожал плечами, как будто в процессе ответа сам утратил веру в его правильность. Что читаешь? поинтересовался Даниил, задумчиво глядя в шкаф. Почему вечно не хватает вешалок? Ест их кто-то, что ли? Да вот, книгу. Удивительно. Никогда бы не заподозрил интерна в подобных делишках. Ты поэтому пораньше пришел? чтобы никто не застал тебя за этим постыдным делом? И что в книге пишут? Да это вашего больного книга. Даниил наконец-то нашел свободную вешалку, повесил куртку и уточнил у Кости: "Какой том? «Эмма», растерялся интерн. «Тут не подписано». Откуда ты ее взял?" Санитар принес». "Значит, третий", заключил Даниил. "Вон там на шкафу еще два". Костя автоматически посмотрел в указанном направлении и нахмурился. Это он когда успел-то? в прошлой и позапрошлой заезды, как можно догадаться. Третий раз он тут, ответил Даниил, надевая халат. Но вы же мне не даете его анамнез изучить, возмутился Костя. Откуда мне было знать? С анамнезом все могут, возразил Даниил. А без только настоящий доктор. Да что вы опять? Костя вздохнул и сменил направление разговора. Ну так что с ним? Днеев вздохнул, сел за свой стол и посмотрел на интерна. Хороший, в общем-то, парень этот Костя. Пять лет назад у него сын покончил жизнь самоубийством. Каждую годовщину одна и та же история. Впадает в психоз. Интерн посмотрел на книгу так, будто держал в руках змею. Он себя своим сыном, что ли, считает? Да? Проживает его последние дни. Костя тихоругнулся и отодвинул стопку листов. А от какой?" "Обычный день в больнице." "То есть писателем был сын?" уточнил Костя. "Да. Ну просто написано так. То есть я могу считать себя писателем, но от этого не начну хорошо писать." "Ну так это третий том," повторил Даниил. "Практика, как ни крути. Да и в целом нет же никакой справки, получив которую, становятся писателями." А была бы такая справка, так кому бы выдавали? Тому, кто прослушал курс лекций. Ну да. Костя задумался о чем то своём и хмыкнул. Но было бы здорово так просто поверить, что ты доктор. И стать им». ну, примерно так и бывает. Даниил включил компьютер, ему тоже нужно кое-что дописать. Проклятая бюрократия. А почему вы его не выводите из психоза? Ну, шоком, фармой, неважно привели в себя, а потом уже лечение. Как проблема не в том, что он в психозе, а в том, что он лечиться не хочет. Он приходит в себя рано или поздно, слушает меня, кивает, все понимает, а лечиться отказывается. Почему? удивился Костя. Ну сам-то подумай, Даниил посмотрел на интерна и тот отвел взгляд. Понятно. Нет, непонятно. Почему ты не хочешь этого вслух говорить? потому что не хочет окончательно потерять сына закатил глаза интерн И что у тебя вызывает такую реакцию Костя пожевал губы раздумывая что ответить Даниил смотрел на него не отрывая взгляд Ну а чего вы банальные вопросы задаете? Я же не дурак Нет не дурак А что не так с банальными вопросами «Еще один задам С чего у тебя так отношение к больному поменялось Да не поменялось оно, пожал плечами Костя. Правда? усмехнулся Даниил. Может, и поменялось, но это нормально. Я думал, что он жертва, ты хотел сказать? Нет, не так я хотел. В любом случае мне казалось, что он человек, пострадавший от отца-тирана, а он, как выясняется, и есть тиран. Неудивительно, что его сын покончил жизнь самоубийством. А что ты про это знаешь? Поинтересовался Даниил. Но он же создал идеальную среду для того, чтобы у сына возникли суицидальные мысли. Вообще странно, что он так долго протянул. Я правильно понимаю, что ты делаешь выводы по книге, которую написал душевнобольной?" поинтересовался Даниил. "Ну, анамнез же вы мне не показываете. И правильно делаю, судя по всему. Да и зачем? У тебя уже есть своё мнение и, вероятно, стратегия лечения?" Ты что-то знаешь об обстоятельствах самоубийства его сына? Нет, вынужден был признаться Костя. Но мне сложно поверить, что это не связано с таким детством. Каким? уточнил Даниил. Ну вы же читали. Костя постучал пальцем по тексту. Читал. Давай тогда сверим, что я вынес оттуда, а что ты? Отец с ПТСР пытался воспитать из сына какого-то универсального солдата, причем любыми средствами изуродовал психику с сына, и он в конечном счете покончил с собой. С чего ты решил, что все, что написано в этом тексте, правда? Ну других источников у меня нет, заметил, Костя. Надо же мне на что-то опираться. Ну уж не на слова душивного больного. Ты, пожалуйста, учитывай, что текст написал не сын, а отец, считающий себя сыном. И он отражает нереальные мысли и отношения сына к отцу а то, как себе это представляет отец. Понимаешь? Костя вынужден был кивнуть, но все таки нашел, что возразить. Но факты-то остаются, и давай посмотрим на них. Откуда бы отец знал, что сын стоял у двери его спальни с ножом? В третьем томе это было было, ну, это, может, и выдумано. Откуда отец знал про эпизод в армии? Хм. Костя смутился, но снова нашелся. А! Ну так там же и написано, что они это обсуждали за столом. А могли они обсуждать и эпизод с ножом? На. ну, наверное, уровень отношений, понимаешь, в котором отец и сын обсуждают такое. Подождите. Ну, а вот его пассаж про детей, вспомнил Костя. Разве это не говорит о том, что о том, что он сожалеет, а еще о том, что понимает, почему у него нет внуков? и даже разделяет позицию сына в этом смысле, перебил Даниил. И если уж мы играем в интерпретации текста, то надо исходить не из собственного мировосприятия. Костя снова посмотрел на текст и подвинул его поближе к себе, стал пролистывать, как бы ещё за что зацепиться. Человек пришел сюда за помощью, продолжил Даниил. А как ты будешь помогать тому, кого презираешь? Думаешь, он не почувствует Ты либо научись сострадать ему, либо не подходи даже к этому пациенту. Если всем сострадать, с ума сойти можно. А зачем тогда становиться врачом? удивился Даниил. Бабла заработать? Ну, есть и попроще способы. Ладно, да, сдался, Костя. Это был неожиданный поворот, и я немножко переборщил. А что там на самом деле с самоубийством? Почему его сын покончил с собой? Не знаю. Даниил отвернулся от интерна, надеясь все таки заняться работой. Это и неважно. Почему же неважно? ухватился за слово Костя. Может, он написал в предсмертной записке во всем винить моего отца? Не написал. Не было никакой записки. Но я, конечно, уточнял все известные детали с его сыном. Каким сыном? перебил Костя. Он же покончил жизнь с самоубийством. Ты до двух считать умеешь, поинтересовался Даниил. Ну, насупился тот. Ну вот. У нашего героя два сына. Костя только ругнулся, но не выдержал и все таки спросил: "А он второго сына узнает в психозе?" "Нет", вздохнул Даниил. "Ну, то есть не совсем, братом считает. Все логично в этом смысле". "Интересно, что по этому поводу думает сын", покачал головой Костя. Даниил наконец-то услышал в его голосе хоть какие-то чувства интерн еще не умеет наглухо закрываться от всего. К счастью, сын его сюда и отправляет каждый раз, предлагает написать книгу про дурку, мол интересная, глубокая тема, а он якобы поможет выбраться, если что-то пойдет не так. И почему он соглашается? Вдруг спросил Косте. Ну тут масса возможных ответов. Предполагаю, что где-то в глубине понимает, что ему нужна помощь. Это здоровая часть, кстати, то, с чем и надо работать. Ты обратил внимание, что в диалогах он периодически не понимает, о чем я говорю или даже с кем. Угу. А что в итоге с обстоятельствами смерти сына? Ничего. Никто не знает. Действительно надышался азотом. Но нет ни записок, ничего -то подобного. Опять-таки, это неважно. Реальность в данном случае не имеет значения. Я знаю один случай, когда парень разбился на машине, а его отец почему-то решил, что это самоубийство. «Это вина так работает, уточнил Костя. "Видимо", кивнул Даниил. "Она же мешает лечиться. Виновный должен быть наказан". Думаю, это тоже часть мотива отказа от лечения, не только нежелание потерять сына окончательно. Он как бы несет его крест и считает, что это заслужено. Ну, Нелезя сказать, что это совсем не так, заметил Костя. «Тогда всем нам можно по кресту вручить, кому и два-три. Что теперь делать? Кто виноват, что в девяностых от ПТСР не лечили? Что вообще не до того было? И, кстати, считай, вся страна страдала от кризиса идентичности. Вот был ты советский человек, а теперь кто? Даниил понял, что увлекся и ушёл от темы. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя. Ну, Архан, понятно, сказал Костя, продолжая просматривать страницы книги. А что за Андрей? Ну, тут у меня два варианта: либо это критикующая часть, либо непосредственный образ сына. Вообще вся эта рекурсивная история прямо-таки кладезь символов для каких-нибудь юнгианцев. Ладно, но насколько правдиво то, что он описывает? остановившись на каком-то эпизоде книги, спросил Костя: "Вот история служей, например, понятия не имею, но явно в основе реальные события. Посмотри вообще, какой получается странный конфликт. Отец считает себя сыном, Причем сыном ненавидящим отца, и выдает максимально жуткие интерпретации происходивших когда-то событий. То есть это какая-то странная месть?" подхватил Костя. "И да, и нет. Месть не настоящего сына." от того, каким его видит отец. Но выдержать это невозможно, поэтому просыпается отцовский защитник Архан. "Это какой-то ад", покачал головой Костя. Он сам себя переваривает фактически. У него вообще есть шанс выбраться из этого? Я бы сказал, что если есть, то ускользающий. Тут очень тяжело действовать снаружи, хотя бы потому, что внутри безумнейшая каша. Да и опять-таки, он не хочет лечиться. Хотя в этот раз есть некоторые надежды. Он сказал, что устал бегать. Это ладно, тут есть кое-что поинтереснее, заявил Костя. Подожди, остановил интерна Даниил. А почему ты сказал, что с Арханом все понятно? Открылась дверь, и в ординаторскую вошел доктор Гусейнов. Доброе утро, коллеги. Даниил Андреевич, там ваш дурак очнулся. Пока не соображает ничего, но я его вроде поправил. Сейчас поспит немножко и можно работать. "В каком смысле, еже просил? Я ничего не делал", отрицательно помотал головой Гусейнов и положил на стол папку. "Он сам дописал же, что дописал". Вместо ответа Эмиль указал пальцем на книгу. Даниил внимательно и требовательно посмотрел на интерна, Костя почувствовал себя неловко. "Ну я об этом и хотел сказать", он спешно протянул несколько листов доктору. Даниил молча взял их, положил перед собой и стал разбираться в чудовищном почерке. Теперь шансы возросли? поинтересовался Костя. До уровня статистической погрешности, ответил вместо коллеги доктор Гусейнов. Эмиль Анварович, вздохнул Даниил. Это не значит, что за эти мизерные проценты не нужно бороться. Костя понял, что этот спорт длится не один год. Вы считаете, что у него нет шансов? спросил он у Гусейнова. Я считаю, что меня, как доктора, это не должно волновать. Ко мне поступил пациент. Я его осмотрел, убедился в отсутствии негативной симптоматики. При необходимости стабилизировал препаратами, выдал заключение и порекомендовал лечение. Дальше не моя зона ответственности. Хочет лечиться отлично, не хочет его дело. Подождите, удивился Костя. То есть вы бы его выписали даже если бы он не понял, что он на самом деле не сын, а отец? Да хоть святой дух пожал плечами Гусейнов. Мне-то что? Угрозы жизни и окружающим нет. Ну и все. Но он считает себя другим человеком. Гусейнов посмотрел на Костю, как на потенциального пациента, и несколько сочувствующим тоном пояснил. Константин, вы видели, что в мире происходит? Мужчины считают себя женщинами, женщины мужчинами. И те и другие периодически считают себя гендерфлюидными единорогами. И что мне, всех в дурку или всех вылечить, или что? Костясту шевелся, не зная, что возразить, Гусейнов развивал свою мысль. Ну, выведу я его из психоза, и что? Быстрый прогресс, быстрый регресс. Ему надо работать с психологом, причем постоянно, и таблетки жрать горстями. Я бы сказал, что у него шанс скатиться обратно процентов девяносто. Мне надо тратить время на того, кто не хочет лечиться, или помочь тем, кому нужна помощь. Если бы он не хотел лечиться, то не оказался бы тут, возразил Даниил, продолжая вчитываться в последнюю главу. И десять процентов – это немало. Мы не можем выбирать, кого лечить. Мы должны работать с тем, что есть. Я и работаю, Даниил Андреевич, с тем, что есть, с бумагой. У меня на каждого пациента бумаги по его собственному весу. Ну вот видите, сами себе противоречите. Это в чём? не понял Гусейнов. Могли бы вы тратить больше времени на пациентов и меньше на бумажки. Вы бы так сделали? Конечно, что за вопрос? усмехнулся Гусейнов. Мог бы пациент лечиться и жить счастливо, так и делал бы. Даниил посмотрел на оппонента. Но пока не может. И моя работа привести его к этому выбору мог бы его сын жить, а не надышаться азотом, жил бы, но в какой-то момент он оказался в ситуации, в которой выбора у него не было. Ни один самоубийца не свел свёл с жизнью, потому что хотел. Смертельно больные возразил Гусейнов, вполне осознанный выбор. Лучше закончить жизнь сейчас и безболезненно, чем страдать еще пару лет. Дилемма Эскобара возразил Даниил. Что это? Вклинился Костя. Доктора переглянулись и сочувственно посмотрели на интерна. При безальтернативном выборе между двумя противоположными сущностями обе будут представлять собой дерьмо, пояснил Гусейнов. Так выбирая между смертью и парой лет жутких страданий, человек в любом случае выбирает не то, чего хотел бы. Ну а что тут подделать? — не понял Костя. Дать ему альтернативу изобрести лекарства, обеспечить обезболивающими, объяснить, что за два года ситуация может поменяться и у него появится шанс ухватиться за те самые мизерные проценты, ответил Даниил, а не заставлять человека выбирать между смертью и болезненной смертью, в нашем случае выбирать между дурным психозом и вечной виной. И то, и то по сути одно и то же. А доктор Гусейнов предлагает ему сделать такой выбор. Доктор Гусейнов заметил Эмиль: делает то, за что может отвечать. Дальше не моя работа". "Ну так он вернется в следующем году. В чем смысл?" спросил Костя. "У нас тут половина пациентов", Гусейнов указал себе за спину. "Постоянные клиенты нашего прекрасного заведения, и они будут все время сюда возвращаться. Этот писатель это еще хороший вариант, обеспеченный умный" хоть и в психозе нормально у него все. Может, позволить себе ежегодный рехаб. А я лучше пойду выводить из депрессии очередного пацана, вскрывшего вены от какой-нибудь несчастной любви. И сколько бы я их не откачивал, новых меньше не становится. Они режутся, а я их откачиваю. И это никогда не закончится. Так уж устроен мир. Ну, может, он потому так устроен, что мы заняты лечением симптомов, а не болезней поинтересовался Даниил. И на войну мы тратим больше денег, чем на образование и медицину. Хорошо, пожал плечами Гусейнов и съязвил. Я позвоню и попрошу перераспределить бюджет. В следующем году войну отменят. Я, кстати, тоже был в этом несчастном Карабахе. И что? Что? тихо спросил Костя. Но я не сошел с ума, не пытаюсь вскрыться, не довел сына до самоубийства, некорректно. Заметил Даниил. Согласен, он не доводил сына до суицида, легко согласился Гусейнов. Но если уж говорить честно, если бы он сам покончил жизнь самоубийством, всем стало бы только проще. Кто умер, тот умер, кто остался, тот остался. Вы только что прекрасно показали, как именно повлияла на вас война, заметил Даниил. Намекаете на то, что я чудовище? усмехнулся Гусейнов. Я читал все три тома Не забывайте. Не назвал бы это намеком», покачал головой Даниил. А давайте просто посмотрим на результаты. Вот вы носитесь с этим больным как с писаной торбой, а в итоге что? Он в следующем году снова придет сюда, не так ли? Вы сейчас пойдете к нему, будете говорить ему что-то, объяснять, увещевать, растолковывать важность лечения, и что? Он просто откажется. И все начнется сначала, а я бы его выписал к чертовой матери и получил бы тот же самый результат. Ну и ради чего все это? Я хочу увеличить его шансы хотя бы на один процент. а вы запустите его в бесконечный цикл. И что? Пожал плечами Гусейнов. так бывает. Месяцок в году будет страдать, а в остальное время все нормально. Но разве это нормально? Вклинился Костя. Опять-таки я не видел анамнез Вот он приходит домой, живет, что-то делает. Его навещает младший сын, и сын знает, что рано или поздно отец перестанет быть собой, что он превратится в брата, в пародию на брата, уточнил Даниэль. В чудовище Франкенштейна, составленное из частей отца и сына, и надо понимать, что и тот, и другой близкие и любимые люди для сына. Сколько лет пройдет, прежде чем он сам сойдет с ума? И, кстати, вы же знаете, во сколько раз вырастает вероятность суицида у родственников самоубийц? Примерно в десять!» — кивнул Гусейнов. Но, может, об этом стоит думать вашему писателю? И, кстати, я вот прикинул, а не имеет ли тут место трансгенерационная травма, но именно в контексте индуцирования бредом. Угу. Доктора задумались, Костя удивленно смотрел то на одного, то на другого. Минуту назад они, по его мнению, были заклятыми врагами, а теперь вместе рассматривали теорию Гусейнова. Полагаете, что отцовская склонность к самоубийству заразила сына, Причем в очень раннем возрасте? Он же в тексте пишет, что мысли о самоубийстве посещали его еще в детстве. Это может быть отражением мысли отца как писателя. Хм, интересно. А можно ли в его писании вычленить голос автора? и отделить от главного героя. Вы уже выписали критика, поинтересовался Даниил. Хорошая идея. Снова задумались. На секунду Косте показалось, что перед ним ангелы сатана, решающие судьбу пациента, а вовсе не доктора. Более того, ему вдруг показалось, что нет непримиримости у света и тьмы. Просто один ставит человека превыше всего, а другой нет. Костьё вдруг осенило. Кстати, а вы обратили внимание, что по сути он занимается ДПГД терапией. Вот те три главы, где он замолк. Доктора посмотрели на него с таким единодушным презрением, что он смутился. «Литературе в том или ином виде примерно пять тысяч лет. Вы правда считаете, что писатель занимается модной современной терапией, а не модная терапия с процесса творчества? спросил Гусейнов. «Ну...» — Костя не знал, что возразить. Ладно, мне надо сходить к пациенту, сказал Даниил. У меня хорошее предчувствие. Почему? спросил Костя. Он впервые сам вышел из психоза, ответил за коллегу Гусейнов и указал на книгу. Он никогда не заходил так далеко, не мог выйти за пределы памяти сына. Каким-то чудом этот критик навел его на верную мысль. То есть раньше вы не додумались через текст довести его до понимания, что он отец? Удивился Костя. От врачей он защищается, возразил Даниил. А тут в некотором смысле коллега добавил Гусейнов. Но, честно говоря, я бы и не додумался вести его через литературу. Повезло, Даниил посмотрел на Гусейнова с ироничной улыбкой его как будто забавляла мысль, что в пятилетней работе все определяет какое-то там везение. Гусейнов уловил этот настрой и хмыкнул. Знаете, коллеги, по поводу ваших рассуждений о том, перед каким выбором общество ставит самоубийц. Даже если мы опустим тот факт, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, то в любом случае мы придем к вопросу о личной ответственности каждого отдельного индивидуума. В рамках сформировавшегося общества и чем быстрее мы к этому вопросу придем, тем лучше, вставая со стула, заметил Даниил. Надеюсь, что мы все как можно быстрее будем задавать себе вопросы, связывающие нас с результатом. Доктор посмотрел на компьютер, понимая, что снова не заполнил бумажки, но сейчас важнее поговорить с пациентом нужно ковать пока горячо. Думаете, на этот раз он будет лечиться? спросил Костя. Скажем так, вздохнул Даниил. На этот раз шанс максимальный. Я не думаю, что может быть более благоприятное стечение обстоятельств. Вероятнее всего, он либо справится в этот раз, либо уже не справится никогда. Шанс по-прежнему мизерный, заметил Гусейнов. Но я желаю вам удачи. Спасибо. Но лучше пожелайте удачи пациенту. Мне тоже не важно. Почему? Не понял Костя. Я ухожу в частную практику. Хватит с меня. Даниил потянулся к дверной ручке, но в этот момент дверь открылась. В помещение вошел заведующий и какой-то мужчина без халата. Старший лейтенант Десненко. Представился он, опередив заведующего. Кто тут, Даниил Андреевич Суренов? Я вздохнул доктор. Он уже понял, что произошло. Тут заявление поступило от вашего пациента. Говорит, противоправные действия совершаются. Пойдемте пообщаемся. Костя тихонько наклонился к Гусейнову и спросил шепотом. "Что случилось?" Тоща ему сорнулся, пожал плечами Эмиль. А я предупреждал. Надеюсь, он успел все бумажки заполнить. Мозги ему делать будут капитально. Следователь вышел из кабинета, а за ним заведующий. Даниил собрался было следом за ними, но в последний момент обернулся и посмотрел на коллегу. "Хотите, чтоб я поговорил с вашим пациентом за вас, пока еще не слишком поздно?" поинтересовался Эмиль Анварович без тени улыбки. «Вел его в курс дела и рассказал ему о необходимости лечиться. Кости показало, что у Гусейнова прорастают рога тяни тон, ни выражения лица доктора ничуть не изменились.